Глава 2. Самоуверенность под маской компетентности. Шилпа и Райан вместе работают в крупной международной аудиторской компании. Хотя у Шилпы выше квалификация и обширнее опыт, платят им одинаково. Шилпа работает в компании на 5 лет дольше, чем Райан. Но Райану удалось во время собеседования произвести такое впечатление, что его сразу взяли на позицию одного уровня с шилпой, закрыв глаза на более низкую квалификацию. Его назначение едва ли может кого-то удивить, учитывая то, как он себя подает. Его высокая самооценка проявляется не только во время собеседований, но и в ходе командной работы над текущими делами, презентаций для клиентов и светских мероприятий. Райан разговаривает больше и громче, чем Шилпа. Он нередко перебивает собеседника, чтобы с энтузиазмом поделиться своей идеей. Он обожает говорить о них. Он не склонен снабжать свои утверждения разъяснениями и предпочитает высказываться смелыми штрихами. И его босс видит в этом умение мыслить концепциями. Когда Райан и Шилпа представляют свои рекомендации клиентам, Говорит в основном он. Если клиент задаст вопрос, Шилпа скорее всего предложит ему несколько опций на выбор для дальнейшего изучения и обсуждения. Если она в тупике, она это признает. Райан же никогда не проявляет нерешительности. Обычно он рекомендует одну единственную стратегию. И если клиент спросит его о чем-то, чего он не знает, Он умело уйдет от ответа. Их начальник, соответственно, считает, что Шилпа менее уверена в себе и, следовательно, менее компетентна. В итоге Райан получает повышение на руководящую должность, а Шилпа остается на прежнем месте. Выглядит знакомо? Все потому, что практически везде в мире, по крайней мере, там, где собирались данные для исследований, Мы связываем проявление самоуверенности с лидерским потенциалом. Вот несколько примеров. Inc.com, известный журнал для предпринимателей, сообщает нам, что уверенность в себе – это почва, на которой прорастает лидерство, и что без уверенности не бывает лидерства. Согласно Forbes, уверенность – это всегда лучший друг лидера, Новостной сайт Quartz заявляет, что интроверты могли бы стать лидерами, если бы только смогли обрести уверенность в себе. Сооснователь Virgin Group и бизнес-магнат Ричард Брэнсон уверяет нас, что секретный ингредиент, позволяющий ему управлять миром и улучшать его, это уверенность. Журнал Entrepreneur сомневается что мы сможем найти чрезвычайно успешного человека, у которого бы не было сильнейшей веры в себя. Ничего не выйдет. Стив Джобс, Мартин Лютер Кинг, Майкл Джордан, Илон Маск, Марк Кьюбан – вот лишь несколько примеров людей, которым их уверенность помогла подняться на вершину. Она могла помочь этим людям, но как насчет гораздо большего количества уверенных в себе людей, которые никогда не станут настолько успешными или даже просто успешными. Недавно меня пригласили выступить перед полным залом топ-менеджеров из разных стран, отобранных для участия в перспективной программе для женщин-лидеров. Выступление было посвящено теме гендера и лидерства. Я начал свою речь с небольшого опроса с целью определить, что, по мнению аудитории, является важнейшим компонентом лидерских способностей согласно науке. Вопрос, таким образом, не фокусировался на личном или субъективном мнении присутствующих, а отражал их познание в фактическом материале. Варианты ответа включали такие категории, как опыт, интеллект, усердная работа, связи, удача и уверенность. И целых 80% опрошенных выбрали уверенность. Наименее важные элементы из списка. В этой главе мы рассмотрим два вопроса. Во-первых, исследуем взаимосвязь между уверенностью и компетентностью. Хотя большинство людей при взгляде на уверенного в себе человека делают положительный вывод о его компетентности, в действительности Связи между уверенностью и компетентностью не существует. Во-вторых, мы развенчаем несколько распространенных мифов о гендерных различиях и уверенности, а также выясним, что эти мифы на самом деле означают. Разница между компетентностью и уверенностью. Как вы думаете, насколько вы хороши? Достигшие вершины нередко любят приписывать свои достижения уверенности. К примеру, когда Роджер Федерер, пожалуй, величайший теннисист всех времен, выиграл свой восьмой Уимблдонский турнир, репортер BBC попросил его раскрыть секрет своего успеха. Ответ Федерера? Все это благодаря его уверенности и вере в себя. Он верил в себя, и поэтому он победил. В самом деле? Или, может, его выдающиеся и тщательно отточенные навыки в теннисе сыграли в этом хоть какую-то роль? Нет никаких сомнений в том, что людей с федереровской уверенностью в себе множество, но им не недостает таланта для ее подкрепления. Достижения Федерера столь необыкновенны благодаря его таланту, а не уверенности. Если бы мне пришлось выбирать, Я бы предпочел иметь талант Федерера, а не его уверенность. Не в последнюю очередь от того, что талант ведет к уверенности гораздо чаще, чем это происходит наоборот. Я бы также предпочел компетентного, а не уверенного в себе начальника, водителя и особенно кардиохирурга. Компетентность – это то, насколько ты хорош в чем-то. Уверенность. Это твое мнение, насколько ты хорош в чем-то. Компетентность – это умение. Уверенность – это вера в эти умения. Такая вера может относиться как к приобретенным навыкам умение петь, целоваться, взойти на Эверест или управлять людьми, так и к личностным качествам ум, привлекательность, настойчивость или креативность. На нашу самооценку сильно влияет то, насколько, как мы думаем, мы в чем-то хороши. И чем важнее навык, тем больше он влияет на нашу «я-концепцию». К примеру, ваше эго вряд ли получит огромное подкрепление от уверенности в том, что вы разбираетесь в песнях Джастина Бибера. Вероятно, наоборот. И вы вряд ли будете слишком сильно ругать себя, если не уверены в своей способности говорить на древнеисландском. Если что-то не имеет значения для вас или не высоко ценится в обществе, то это, скорее всего, не затронет ваше эго. Но если вы альпинист, то ваша вера в способность покорить Эверест вероятно повлияет на вашу «я-концепцию». В идеальном мире взаимосвязь между уверенностью и компетентностью Была бы представлена на диаграмме Венна. Диаграмма Венна схематичное изображение всех возможных отношений нескольких подмножеств универсального множества. Одним кругом, что указывало бы на то, что наша я-концепция в точности отражает наши истинные умения. Увы, в реальном мире уверенность редко является признаком компетентности. На диаграмме Венна Их взаимосвязь представлена лишь незначительным пересечением двух отдельных кругов. Не существует простого способа определить, соответствует ли чья-то уверенность его способностям, если вы не можете измерить его способности. Когда люди говорят вам, что они в чем-то хороши, все, что вам остается делать, это гадать, верно ли они оценили собственные умения, и говорят ли они правду. К счастью, эта проблема была освещена в сотнях научных исследований, в которых оценивалось соответствие того, насколько люди хороши по их мнению, их уверенность, тому, насколько они в действительности хороши, их компетентность. Например, немецкие профессора Александр Фройнд и Надин Кастен Недавно объединили в своем мета-анализе результаты 154 исследований о корреляции между интеллектом человека согласно его собственной оценке и результатами пройденного им IQ-теста, включив в свой анализ данные более 20 тысяч людей. Результаты показали, что субъективная оценка совпадает с реальностью менее чем в 10% случаев. К такому же выводу пришли исследования множества других способностей и компетенций, таких как академическая успеваемость, музыкальная одаренность и социальные навыки. Господство самонадеянности Возможно, вас не удивит тот факт, что большинство из нас переоценивают свои навыки и таланты. Многолетние исследования показывают, что практически в любой сфере мы склонны считать себя более компетентными, чем мы есть на самом деле? Вы водите машину лучше, чем среднестатистический человек за рулем? Большинство людей ответит на этот вопрос «да». Большинство статистически не может быть лучше среднего показателя, но людям свойственно переоценивать свои водительские навыки. И это касается не только вождения. Люди оценивают свои способности выше среднего едва ли не в любой сфере компетенций. Например, готовке, чувстве юмора, лидерстве. Несмотря на то, что большинство находится на среднем уровне по определению. Люди также переоценивают качество своей работы, что объясняет частые проблемы с принятием негативной обратной связи, даже если им повезло иметь начальника, дающего честную и конструктивную критику. Даниэль Канеман психолог и нобелевский лауреат, заложивший основы теории поведенческой экономики, подытожил большую часть своих исследований утверждением, что все мы, как правило, самонадеяны в своих мнениях, впечатлениях и суждениях. Чтобы проиллюстрировать это, Канеман и его коллеги придумали несколько головоломок, иллюстрирующих, что мы излишне полагаемся на интуицию в процессе мышления. Вот одна из самых известных их загадок. Бита и мяч стоят 1 доллар 10 центов. Бита стоит на доллар больше, чем мяч. Сколько стоит мяч? Это простая задача, но большая часть людей решает ее неправильно, так как доверяют своим первичным инстинктам больше, чем следовало бы. Даже 50% студентов Гарварда, Принстона и Массачусетского технологического института дают неверный ответ, а именно 10 центов. Правильный ответ, конечно, 5 центов. И не нужно быть студентом Лиги Плюща, ассоциация восьми частных американских университетов, расположенных в семи штатах на северо-востоке США. Чтобы его просчитать. Однако мы настолько уверены в своей интуиции, что даже не утруждаем себя проверкой ответа. А раз уж мы не сверяемся с логикой даже в головоломках и других интеллектуальных задачах, созданных специально, чтобы нас провести, представьте, насколько редко мы это делаем в спонтанных социальных вопросах, где ответ, как нам кажется, гораздо больше связан с внутренним чутьем, чем с каким-то логическим принципом. Хотя самосознание, знание о том, насколько ты хорош, обычно растет вместе с умениями, одно из самых удивительных открытий в психологии состоит в том, насколько мало эксперты и невежды различаются в оценке своих способностей. Самые некомпетентные люди дают самую неадекватную оценку своим талантам чрезвычайно переоценивая свою позицию относительно сверстников или коллег. В то же время самые компетентные люди будут полны самокритики и сомнений, особенно в отношении области своей компетенции. В одном исследовании, к примеру, учащиеся, оказавшиеся по результатам тестов на грамматику, логическое мышление и чувство юмора среди 25% худших, оценили себя выше 60 процентиля. В то же время лидеры рейтинга неизменно недооценивали то, насколько они превосходят сверстников. В ходе того же исследования люди, попавшие в категорию выше 87 процентиля, оценили себя в диапазоне от 70 до 75. Отсюда следует ясный вывод: чем больше вы знаете, тем лучше вы понимаете границы своих познаний. Экспертность в чем-то повышает осознанность человека, включающую и понимание собственных недостатков. И наоборот, чем меньше вы знаете, тем меньше осознаете пределы своих возможностей, и тем выше будет ваша самонадеянность. Как сказал Бертран Рассел, знаменитый британский философ математики и нобелевский лауреат в своем эссе, осуждающим возвышение нацистской Германии. Основная причина проблем в том, что в современном мире глупые уверены в себе до неприличия, в то время как умные полны сомнений. Почему же самонадеянность имеет настолько всеобъемлющий характер? Как и у любого другого качества, столь часто проявляющегося в популяции, у него должно быть адаптивное преимущество, Даже если это преимущество сопряжено с контрпродуктивностью. Так в чем же преимущество самонадеянности? Она поднимает или поддерживает высокий уровень нашей самооценки. Наше желание быть довольным собой сильнее желания преуспевать в чем-то или объективно оценивать реальность, в том числе и собственные способности. Несмотря на то, что самонадеянность, к примеру, связывают с более низкой производительностью в работе, самонадеянные люди обычно имеют более высокую самооценку. И хотя довольство собой не влияет на наши фактические таланты, в нас, людях, изначально заложена потребность видеть себя с позитивной стороны. Объемный метаанализ сотен исследований и тысяч участников обнаружил, что почти в 90% случаев люди показали устойчивую тенденцию к интерпретации событий в своих интересах. Нужны примеры? Проверьте себя. Вы попросили о повышении, но вам отказали. Как вы, скорее всего, поступите? А. Примите, что вы не настолько хороши, как вы думали. Или Б. Будете во всем винить необъективность работодателя. Вы идете на свидание с человеком, который вам нравится, но он вам так и не перезванивает. Как вы отреагируете? А. Примите, что человек не так уж вами увлекся, или... Б. Придете к выводу, что он был не так уж и привлекателен или интересен. Вы подходите к своей машине, чтобы отправиться домой после короткого похода по магазинам. И видите штрафной талон за парковку. Что вы сделаете? А. Спокойно примите ответственность и усвоите урок. Или. Б. Во всем обвините систему, которая разводит водителей на деньги. Вас выбрали на руководящую должность, хотя вы не ожидали, что вашу кандидатуру вообще будут рассматривать для нее. Что вы подумаете? А что вам случайно повезло, и начальник переоценил ваш потенциал, или Б. Что вы очень талантливы и заслуживаете этого. Вас внезапно уволили с работы. Что вы сделаете? А. Спокойно попросить разъяснений, чтобы усвоить урок и избежать повторения ситуации. Или Б. Будете выяснять Почему было принято такое несправедливое решение, пока не найдете кого обвинить? Вы получаете ежегодную премию, и она меньше, чем вы ожидали. Ваша реакция? А. Примите, что ваш вклад был не настолько значимым, как вы думали? Или Б. Разозлитесь, что вас не ценят? Как вы могли догадаться, большинство людей последуют в этих ситуациях варианту, Б. Даже если не признаются в этом. И вы, скорее всего, в их числе. Почему? Самонадеянность – лучший способ справиться с отказами и сохранить позитивный образ себя, когда наш статус оказывается под угрозой. Для большинства из нас повышение самооценки – более приятная альтернатива, чем жестокая сверка с реальностью. Другая причина повсеместности и живучести самонадеянности в том, что это эффективный механизм для обмана окружающих. Намного проще убедить других в том, что вы лучше, чем на самом деле, если вам уже удалось убедить в этом себя. Таким образом, самонадеянность может помочь в самореализации. Сам факт того, что вы лидер, может уверить ваших последователей в том, что вы более компетентны, чем вы есть в действительности. Этот эффект может запустить благотворный цикл, в котором люди, работающие более усердно, будут обеспечивать ваш успех. Одно исследование обнаружило, к примеру, что умеренно самонадеянные директора легче договариваются с поставщиками и инвесторами и что в их компаниях меньше текучки кадров. Самонадеянность излучает ауру успеха и неуязвимости, что ведет к реальному успеху, просто потому, что она заставляет людей поверить в него. Восприятие создает реальность чаще, чем это бывает наоборот. Означает ли это, что самонадеянность полезна и что, как проповедуют адепты самосовершенствования, мы все должны визуализировать успех, и вживаться в роль успешности, пока не научимся справляться с ней. Не совсем. Даже если уверенность помогает нам убедить других в компетентности, которой у нас нет, искаженный взгляд на себя и свои способности имеет множество минусов. И при пересечении оживленного перекрестка, и при исполнении трудного задания по работе, и при выступлении на шоу талантов, Люди справляются лучше, если они не обманываются насчет своих способностей. Психологи К. Рэндалл Колвин и Джек Блок отмечают. Реальность действительно существует, и объективное восприятие взаимосвязи между собой и этой реальностью необходимо для физической и социальной адаптации. Представьте, что вам предстоит удалить нерв, и стоматолог надвигается к вашему рту сбор машиной в руках. Вы бы предпочли, чтобы ему или ей не хватало уверенности или компетентности? Как насчет пилота за штурвалом вашего самолета или финансового консультанта, принимающего за вас решения по инвестициям? Когда компетентному человеку не хватает уверенности, он будет больше готовиться, действовать с осторожностью И лучше осознавать потенциальные риски и препятствия. И все это повысит качество его работы. Когда уверенным людям не хватает компетентности, они лишь стараются спрятать это от окружающих. Как видите, даже если уверенность может помочь чьей-то личной карьере, в конце концов, можно дурачить некоторых людей все время или всех людей некоторое время. Из цитаты Авраама Линкольна: Плюсы самоуверенности менее очевидны для тех, кому приходится полагаться на качество работы этого человека. И помните, что круги уверенности и компетентности совмещаются лишь на 10%. А значит, вам часто придется выбирать между этими качествами. Снова обратимся к примеру вождения. Самонадеянность причина по которой люди садятся за руль, переоценив степень своей трезвости. Это также причина, почему они считают, что им хватит времени, чтобы проехать под шлагбаумом до появления поезда, или почему они пишут сообщения за рулем. В 2018 году Американская автомобильная ассоциация опросила тысячу человек и обнаружила, что 79% мужчин и 68% женщин оценивают свои навыки вождения выше среднего. В 2017 году в США в автокатастрофах погибло более 40 тысяч человек. Ясно, что все мы были бы в большей безопасности, если бы смотрели на свои способности более объективно. Но мы этого не делаем. Женщины, мужчины и два аспекта уверенности. Как мы видим, даже когда мы получаем неверное впечатление о компетентности других, их самоуверенность все равно помогает им в самореализации. Двери и возможности открываются перед тем, кто просто-напросто кажется более уверенным. Это одна из причин. Почему так много людей из лучших побуждений советуют женщинам быть более уверенными, чтобы продвинуться в своей карьере? Эта категория советов имеет несколько изъянов. Прежде всего, она не учитывает того, что у уверенности есть два аспекта. Хотя уверенность ⁇ внутреннее качество. У нее также есть внешнее проявление, выражающееся в том, насколько решительным ты кажешься в глазах других. Это внешнее проявление уверенности имеет наибольшее значение, потому что его часто принимают за настоящую компетентность. Вернемся к примеру с Шилпой и Райаном. В то время как Райан кажется более уверенным, чем Шилпа, мы не знаем, насколько уверенно он себя чувствует. Возможно. Его демонстративная уверенность – лишь отчаянная попытка скрыть массу внутренних комплексов. Когда клиенты задают ему вопрос, он никогда не признается в незнании ответа из страха выглядеть глупым. Шилпа, в свою очередь, может быть внутреннее увереннее Райана, и признание в том, что она не владеет какой-то информацией, не пошатнет ее самооценку. Но для внешнего мира все выглядит так, словно неуверенно в себе именно Шилпа. Подведем итог. Независимо от того, насколько уверенно мы чувствуем себя внутренне, если мы выглядим уверенными для окружающих, они, скорее всего, предположат, что мы компетентны, по крайней мере, пока мы на практике не докажем обратное. Это связь между воспринимаемой уверенностью и компетентностью, очень важна. Хотя женщин принято считать менее уверенными, чем мужчин, и некоторые исследования показывают, что женщины выглядят менее уверенными, при более тщательном рассмотрении оказывается, что женщины более уверены в себе внутренне. Робин Элли из Гарвардской школы бизнеса и Кэтрин Тинсли Из Джорджтаунского университета в журнале Harvard Business Review пишут, что идея о том, будто женщинам не хватает уверенности, ошибочна. К этому суждению обычно обращаются, чтобы объяснить, почему женщины меньше высказываются на совещаниях и не выдвигают свои кандидатуры для продвижения по службе, если не уверены на 100% в том, что они соответствуют всем требованиям. Однако исследования не подтверждают идею того, что женщины менее уверены, чем мужчины. Проанализировав более 200 научных трудов, Кристен Клинг и ее коллеги пришли к выводу, что значимые различия наблюдаются лишь в пору юности. Начиная с 23-летнего возраста, различия становятся ничтожно малыми. Команда европейских ученых опросила сотни инженеров и пришла к тем же выводам, что и Клинк, подтвердив, что женщины в целом чувствуют себя уверенно. Но исследователи также отметили, что уверенность женщин не всегда бывает распознана окружающими. Хотя и женщины, и мужчины утверждали, что чувствуют себя уверенно, мужчины гораздо чаще выглядели уверенными в глазах других людей. Женские же самоотчеты об уверенности никак не коррелировали с тем, как их оценивали другие. Более того, оказалось, что женщинам-инженерам внешняя самоуверенность не давала совершенно никаких лидерских преимуществ. Кажущаяся уверенность у мужчин вела к росту их авторитета. Однако у женщин видимая уверенность не давала такого эффекта. Чтобы иметь какое-то влияние в организации, женщинам нужно было выглядеть уверенными, компетентными и отзывчивыми, демонстрировать все три качества вместе. Мужчинам же, для повышения престижа в компании, было достаточно одной лишь уверенности. В то время как отзывчивость не имела никакого влияния на восприятие окружающими их лидерского потенциала. Видимо мы менее склонны терпеть излишнюю самоуверенность у женщин. Из-за этой пристрастности женщины оказываются в тупике. Поскольку мы считаем женщин менее уверенными, а уверенность мы считаем ключом к лидерству, мы требуем от женщин дополнительных проявлений уверенности, прежде чем счесть их достойными лидерских позиций. Однако если женщина выглядит настолько же, или более уверенный, чем мужчина, нас это отталкивает от нее, так как излишняя самоуверенность не укладывается в наши гендерные стереотипы. Если у женщин все в порядке с уверенностью, то почему мы видим различия в мужском и женском поведении? Почему женщины не подают резюме и не просят о повышении, если их квалификация не соответствует требованиям на 100%? Почему женщины меньше говорят на совещаниях и чаще перестраховываются, вынося рекомендации? Если ответ не в том, как женщины чувствуют себя внутри, значит, он в том, как их воспринимают внешне. Другими словами, различия в поведении возникают не от различий в сути мужчин и женщин, а из разницы в отношении к ним. Вот что показывают исследовательские данные. Женщины реже получают обратную связь. Их ошибки судят более строго и дольше помнят. Их поведение изучают более тщательно, и их коллеги реже делятся с ними необходимой информацией. Когда женщины говорят, они с большей вероятностью будут прерваны или проигнорированы. Понятно что в таких условиях даже крайне уверенные в себе женщины будут вести себя не так, как мужчина. Проводя наблюдения в компании биотехнологий, Элли и Тинсли заметили, что женщины-исследователи гораздо реже высказываются на общих собраниях, при том, что в разговоре тет-а-тет -тет они делятся большим количеством полезной информации. Руководители списывают это различие на недостаток уверенности. Эти руководители упустили из виду, что, когда женщины все-таки говорили на собраниях, их идеи обычно или игнорировались, пока их не переформулирует какой-нибудь мужчина, или быстро отклонялись, если в них был хоть малейший недостаток. В то же время, когда недостатки обнаруживались в мужской идее, из нее бережно извлекали здравое зерно. Женщины, как следствие, чувствовали, что нужно быть на 110% уверенными в своей идее, прежде чем рискнуть поделиться ей. В условиях, где превыше всего ценится ум, хранить молчание кажется более выгодным вариантом, чем видеть, как твои идеи снова и снова отвергают. Таким образом, Мы выбираем лидеров потому, насколько уверенными они выглядят, а не потому, насколько они уверены или компетентны в действительности. И поэтому в итоге выбираем не только больше мужчин, но и больше некомпетентных мужчин. Издержки самонадеянности. Как мы увидели, тенденция к переоценке своих способностей и большей уверенности, чем следовало бы, замечено и у мужчин, и у женщин. Вспомним о примере с вождением. И мужчины, и женщины оценили свои навыки выше среднего. Но мужчины делают это намного чаще. К примеру, в том опросе водителей мужчины оказались на 11% более самонадеяны, чем женщины. Другой пример. «Исследование», проведенное в 2012 году Эрнестом Рюбеном и его коллегами из Колумбийского университета. И снова представители обоих полов переоценили свои математические способности. Но мужчины переоценили их на 30%, в то время как женщины лишь на 15%. В хитроумном контрольном задании участников разделили на команды, которым нужно было соревноваться в решении математической задачи. Каждой команде следовало выбрать лидера, который бы ее представлял. Поскольку для победителей был предусмотрен денежный приз, в интересах каждой команды было выбрать наиболее компетентного представителя. Но для некоторых команд Рюбен с коллегами изменили правила. В этих командах выбранному представителю обещали выплатить вознаграждение уже за само участие на лидерской позиции. Как и можно было ожидать, в этих командах и мужчины, и женщины преувеличивали свои способности в попытке добиться лидерской позиции и вознаграждения. Но мужчины преувеличивали их гораздо больше, чем женщины, и их чаще выбирали лидерами, как обнаружили исследователи. Женщин выбирали лидерами на 30% реже, чем прогнозировал уровень их компетентности. Как уже отмечалось, даже если самонадеянность выгодна самому человеку, она редко выгодна его подчиненным. Несмотря на точность этого наблюдения, наша симпатия к уверенным людям часто приводит к ошибочному выводу о том, что уверенность выигрышна сама по себе. Почему мужчины более склонны к излишней самоуверенности? Конечно, это гендерное различие могло быть порождено каким-то глубоко укоренившимся эволюционным способом приспособления. Но самое простое объяснение в том, что мужчины живут в мире, где их недостатки прощаются, а достоинства восхваляются. Как следствие, им сложнее смотреть на себя объективно, Самонадеянность – это естественный результат привилегий. Хотя в самонадеянности лидера есть свои плюсы, как мы видели, она может положительно влиять на самореализацию, заставляя других поверить, что лидер настолько хорош, как он думает. Ее негативные последствия громадны, в особенности для окружающих. Вспомним о Дэвиде Кэмероне. Самонадеянное решение бывшего британского премьер-министра о проведении референдума по поводу членства страны в составе Европейского Союза привело к Брекзиту и поставило под угрозу будущее не только Соединенного Королевства, но и Европы. Референдум и правда обернулся глупым промахом. И для него, и для его страны. Кэмерон хорошо справлялся с ролью премьер-министра, имея относительно высокий уровень поддержки даже среди своих критиков. Кэмерон думал, что с помощью таких козырей, как сильная экономика и его личная положительная репутация, он сможет усмирить антиевропейских членов парламента из его партии, согласившись на национальный референдум о членстве Британии в ЕС. Ярый приверженец проевропейских убеждений, он был явно уверен в том, что референдум пройдет, как он задумал, недооценивая вероятность и последствия негативного результата. В итоге через два года его политическая карьера окончена, а страна существует в условиях колоссальной нестабильности и в режиме антикризисных мер. Конечно же, самонадеянные решения, ведущие к плохим результатам, Миру не в новинку, о чем свидетельствуют бесчисленные и катастрофические лидерские ошибки, такие как поход Наполеона на Москву, высадка морского десанта по указанию Джона Кеннеди в заливе свиней на Кубе и война во Вьетнаме. Таким же образом, самонадеянные лидеры и в будничной жизни берутся за задачи, для которых им не хватает квалификации или ресурсов. И недостаток их компетентности мешает работе их команды. Одна из причин, почему самонадеянные лидеры более предрасположены к безрассудным решениям, заключается в их неуязвимости к негативной обратной связи. Большинство людей с трудом переваривают критику, и большинство организаций и сообществ поощряют вежливый и корректный рабочий климат, в котором сладкая ложь предпочтительнее горькой правды. В оппозиции Кубер, Амазон и Бриджвотер эти и горстка других компаний внедрили у себя принципы максимальной честности, где нормой является радикальная прозрачность. Существуют тысячи предприятий, где верят, что говорить правду не только политически неразумно, но и убийственно для карьеры. В последнее время даже наблюдается тенденция избегать негативных комментариев в аттестационных характеристиках. И такие компании, как VMware, Wayfair и Boston Consulting Group, согласно имеющимся сведениям, переходят к политике исключительно позитивной обратной связи. Этот тренд превращает аттестационную характеристику в бесполезный набор комплементарных изречений. И работникам нужно уметь читать между строк, чтобы разгадать, что начальство хочет от них. Руководители при этом получают негативную обратную связь еще реже, чем их сотрудники. Чем вы успешнее и влиятельнее, тем больше людей будут заискивать перед вами, даже если они плохого мнения о вас. Лидеры, следовательно, Должны быть крайне самокритичными и скромными, чтобы предвидеть потенциальную критику и стремиться быть лучше. Исследования показывают, что самые объективные критики следует ожидать от непосредственных подчиненных руководителя, так как им лучше всех видно качество его работы. Но многие ли сотрудники могут свободно критиковать свое начальство? Очень немногие. И они, вероятно, работают под началом необычайно хорошего лидера, если чувствуют такую свободу. Но поскольку большинство лидеров, в особенности мужчин, излишне самоуверенны, было бы наивно ожидать от них принятия негативных отзывов или критики, особенно от подчиненных. И наоборот, люди, которые знают о своих слабостях, и имеют реалистичное представление о своих ограничениях, могут сонастроиться со своими подчиненными и понять, в каком направлении им нужно расти. Но сначала они должны стать лидерами. В среде, выбирающие лидеров за их самонадеянность, людей, которые слишком самокритичны, возможно, даже слегка не уверены, с большей вероятностью проигнорируют, или высмеют, предположив, что они недостаточно сильны или надежны, чтобы руководить. Любой, кто когда-либо был коучем руководителя, знает, что люди, показывающие наилучшие результаты, редко думают о себе лучше, чем они есть. И несмотря на распространенное мнение о том, что уверенность – крайне желанное качество, Оно желанно только в том случае, если подкрепляется компетентностью. Как говорили и Зидин и великий Мухаммед Али, это не хвастовство, если ты можешь подтвердить свои слова. Люди в целом будут воспевать вашу уверенность, если только они не считают, что у нее нет реального обоснования, или что вы более высокого мнения о себе, чем следовало бы. Подумайте о ком-то, кто вам когда-то не нравился из-за своей самонадеянности. Проблемой был не недостаток уверенности, а слишком большое ее количество относительно реальных способностей человека. К сожалению, в большинстве организаций, в отличие от спортивной и военной сферы, мало объективных данных для оценки качества работы лидеров. Когда вы не можете адекватно судить о компетентности, сложно распознать самонадеянность и некомпетентность, которую она маскирует.